Глава двадцать восьмая. Любовники. Радостные обмороки не бывают ни продолжительны, ни опасны. Они бывают иногда смертельны, но весьма редко. Диана открыла глаза и увидела себя в объятиях Бюсси, потому что он не хотел уступить графине де Сенлюк счастье встретить первый взгляд Дианы. О, проговорила она, приходя в себя. Как вы жестоки, граф! Бюси с ожидал других слов, и кто знает, быть может, он ожидал не одних слов. Но Диана не только не сказала ничего более, но даже медленно высвободилась из рук поддерживавших ее и пошла к подруге, удалившись из скромности на несколько шагов, но так, однако, что могла любоваться прелестным зрелищем примирения влюбленных. Как, вскричал Бюси, неужели я не заслуживаю лучшего приема? О граф, возразила Диана, вы поступили прекрасно, но ради бога оставьте грустные "но", сказал Бюсси со вздохом, опускаясь к ногам Дианы. Встаньте, встаньте, граф, я не хочу, не могу, не должна видеть вас у своих ног. О, позвольте, позвольте мне остаться здесь, произнес Бюсси умоляющим голосом. Граф, знаете ли, что вы поступили не только неприлично, но даже неосторожно, перескочив через ограду. От чего? Если бы кто-нибудь другой увидал вас. Кто же мог меня видеть? Охотники за несколько минут проскакавшие за оградой. О, успокойтесь, я скрываюсь слишком осторожно и искусно. Вы скрываетесь? Неужели? – вскричала Жанна. Да, это чрезвычайно романтично. Расскажите нам, граф, где, как и зачем вы скрываетесь. Во-первых, я не виноват в том, что вы ч щ е т н о оглядывались в дороге. Мы разъехались. Вы ехали через Рамбулье, я через Шартр. Во-вторых, слушайте и судите о силе любви бедного бесси. Я мог бы догнать вас, ибо знал, что вам не было никакой надобности спешить и что вы ехали не скоро. Но не в присутствии вашего отца, не при слугах хотел я видеться с вами. Ваше доброе имя мне дороже, нежели вы думаете. Я принужден был ехать почти шагом, грязя с досады кончик своего хлыстика. Тото -то вы так похудели, сказала Жанна, смеясь. Наконец вы приехали, продолжал Бюси. Я нанял квартиру в предместье города и видел, как вы проехали мимо моих окон. Ах, боже мой! вскричала Диана. Вы в Анжере под своим именем? За кого вы меня принимаете? Отвечал улыбаясь Бюси. с Нет, я купец, странствующий по торговым делам. Взгляните на мой костюм. Кто узнает меня в нем? При том у меня теперь постоянно беспокойный и озабоченный вид торговца. До сих пор никто еще не обратил на меня внимания. Может ли быть, Бюси, с красавец Бюси, два дня в провинциальном городе и никто не узнал его? Этому никто не поверит при дворе. Продолжайте, граф, сказал Диана, слегка покраснев. Как приехали вы сюда? У меня две отличные породистые лошади. Я сажусь на одну из них, шашком выезжаю из города, зевая на вывеске. Но отъехав на довольно далекое расстояние, пускаюсь в г а л о п и в двадцать минут проезжаю три с половиной л ь е Въехав в Меридорский лес, я пробираюсь до ограды парка. Парк обширен, ограда бесконечна. Вчера я четыре часа сряду бродил за оградой, надеясь увидеть вас. Наконец я стал отчаиваться и хотел уже вернуться в город, но вдруг увидел вас, возвращающихся в замок. Две гончие собаки прыгали около вас, а госпожа де Сен Люк шла возле, держа в руках куропатку и дразня ею собак. Но то была одна минута. Вы исчезли в замке. Тогда я прибежал сюда. Я заметил следы ваших ног на песке, трава была тут помята, и поэтому я решил своротиться сюда на другой день и вздыхая. Вы не знаете, как мне тяжек был каждый вздох. С непривычки, прервала Жанна, улыбаясь. Может быть. И так вздыхая я отправился обратно в город. Я ужасно устал. Лазая по деревьям и через ограду я и задрал свой коричневый камзол, но несмотря на то, сердце мое было исполнено радости. Я видел вас. Все это чрезвычайно интересно, сказала Жанна, и вы преодолели страшные препятствия. Это мужественно, героически. Но я на вашем месте поберегла бы, если не камзол, так по крайней мере руки, а то посмотрите, на что они у вас похожи. Да, но если бы я берег руки, то не увидал бы. Напротив, прервала Бюси молодая графиня Десенлюк. Я бы увидала гораздо лучше вас не только Диану де Меридор, но и Жанну де Сенлюк. Каким образом? – спросил Бюсси с живостью. Я вошла бы прямо в Меридорский замок. Барон обнял бы меня, госпожа де Монсоро посадила бы меня возле себя, господин де Сенлюк обласкал бы меня, госпожа де Сенлюк стала бы сочинять со мною анаграммы. Вы видите, как прост мой способ, но для влюбленных самый простой способ всегда самый затруднительный. Бюсси покачал головой, бросив взгляд на Диану. О нет, сказал он. То, что вы говорите, мог бы сделать всякий, только не я. Диана покраснела и таким же взглядом ответила Бюсси. Так по-вашему, сказала Жанна, я не ведаю, как должна вести себя тому, кто любит. Нет, сказал Бюсси, покачав головой. Нет, я не мог идти в замок. Диана д о Меридор замужем. И каков бы ни был муж ее, отец должен заботиться о добром имени дочери. Прекрасно, сказала Жанна. Благодарю вас за урок. Благодарю вас. Впрочем, я сама виновата. Вперед не буду вмешиваться в дела безумных. Безумных, повторила Диана. Безумных или влюбленных, ответила госпожа де Сенлюк. Это одно и то же. Она поцеловала Диану в лоб, поклонилась Бюси с и убежала. Диана хотела остановить ее, но Бюсси схватил ее за руку, так что она не успела исполнить своего намерения. Бюсси и Диана остались одни. Диана смотрела несколько мгновений вслед удалявшейся Жанне, потом сорвала цветок, покраснела и села. Бюсси опустился к ногам ее. Не правда ли, спросил он, я поступил хорошо, и вы одобряете мое поведение? Я не стану притворяться, отвечала Диана. При том же вам известны мои мысли. Да, я одобряю ваше поведение, но этим ограничивается мое снисхождение. ж е л а я видеть, призывать вас, я была безрассудна, преступна. Боже мой, что вы говорите, Диана? Вы граф, я говорю правду. Я имею право сделать несчастным графа д е м о н с р о потому что он сам довел меня до этой крайности. Но из этого не следует, что я могла о с ч а с т л и в и т ь другого. Я могу отказать ему в улыбке, в любви моей, но не и м е ю права отдавать ее другому, не став при этом преступницей. Бюсси терпеливо выслушал это нравоучение, строгость которого была значительно смягчаема нежностью голоса и взгляда Дианы. Потом спросил: "Вы закончили? Могу ли я т переговорить?" "Говорите", отвечала Диана. "Откровенно?" Говорите. И так во всем вами сказанном нет ни одного слова, которое вышло бы прямо из вашего сердца. Почему вы это думаете? Выслушайте меня терпеливо, графиня, так как я слушал вас. Вы сказали мне много правильных фраз. Диана посмотрела на молодого человека. Да, общие места морали, продолжал Бюси, с суть не что иное, как софизмы, когда не п р и м е н е н ы к обстоятельствам. В ответ на эти софизмы, графиня, я выскажу вам истины. Вы принадлежите мужчине, говорите вы, но вы ли избрали себе этого мужчину? Нет, несчастные обстоятельства соединили вас с ним. Скажите же, неужели вы намерены страдать всю жизнь под этим тяжким игом? В таком случае я должен освободить вас. Диана хотела что-то сказать, но б ю с с и остановил ее. Я знаю, что вы мне ответите, сказал молодой человек. Вы хотите сказать, что если я вызову его на поединок и убью, то вы никогда со мной не увидитесь. Положим так. Я умру с горя в разлуке с вами, но вы будете свободны, счастливы. Вы о а с т л и в и т е благородного человека, который когда-нибудь в блаженстве своем воскликнет: "Благодарю, Бюси, благодарю, ты избавил нас от гнусного мансоро". И вы сами, Диана, поблагодарите Бюси, с когда его не будет, я в том уверен. Молодая женщина схватила руку графа и нежно сжала ее. "Бюси", сказала она, "вы мне угрожаете? Угрожаю? О, Господу известны все мои намерения." Я люблю вас, Диана, так пламенно, так страстно, что не могу поступать так, как поступил бы другой на моем месте. Я знаю, что и вы меня любите. Ради Бога не запирайтесь в этом, иначе вы из числа тех обыкновенных заурядных умов, слова которых противоречат действиям. Я знаю, что вы меня любите, потому что сами сознались в этом. Любовь подобная моей сияет как солнце и оживотворяет сердце, до которого коснется. Я не буду ни угрожать вам, ни умолять вас, ни отчаиваться. Нет, я стану перед вами на колени и, положив правую руку на сердце, не изменявшее еще ни разу правде, н и из какой-либо выгоды, н и из страха, скажу: Диана, я люблю вас и вечно буду любить. Перед лицом неба клянусь, что я готов умереть за вас и умереть обожая, благословляя вас. Скажите мне еще, уезжайте, не разрушайте чужого счастья, и я встану без вздоха, без болейшего знака неудовольствия с этого места, на котором я так счастлив, и низко поклонившись вам, подумаю: эта женщина не любит меня, эта женщина никогда меня не полюбит. Потом уйду. И вы уже никогда меня не увидите. Но так как преданность моя вам еще сильнее моей любви, так как желание мое видеть вас счастливую самое главное для меня, а я сам не могу уже быть счастлив, так как если я не разрушу счастье другого мужчины, то буду иметь право отнять у него жизнь, жертвуя собственной жизнью. Вот что я сделаю, графиня. И запасения, чтобы вы не остались в несчастье на всю жизнь, и чтобы собственное несчастье не служило вам предлогом огорчать благородного человека, имеющего право любить вас. Бюсси произнес последние слова с глубоким чувством. В светлом благородном взоре его Диана прочитала всю силу его решимости. Она поняла, что он исполнит то, о чем говорил, что за словами его немедленно последует действие, и подобно апрельскому снегу, тающему от солнечных лучей, строгость ее растаяла от пламени этого взора. Благодарю вас, друг, сказала она, за то, что вы готовы пожертвовать собой ради меня. Я понимаю всю осторожность вашего поведения. Вы хотите отнять у меня даже раскаяние в том, что я уступила вашей любви. Повторите же еще раз, будете ли вы любить меня до конца жизни? Скажите, не есть ли любовь ваша одна прихоть, и не р а с к а ю с ь ли я когда-нибудь в том, что поверил в в а ш й любви? Но нет, я не имею права вас допрашивать, я побеждена, я принадлежу вам по любви своей. Оставайтесь же друг мой, и так как теперь жизнь моя принадлежит вам, то берегите и свою жизнь. Произнося эти слова, Диана опустила белую нежную руку на плечо Бюси, с а другую подала ему. Молодой человек страстно прижал ее губам своим. Диана затрепетала от пламени этого поцелуя. Тогда послышался легкий кашель Жанны. Она приближалась, держа в руках несколько цветков и бабочку, вероятно, первую, осмелевшуюся выбраться из оболочки своей. Сложенные руки молодых любовников невольно разъединились. Жанна заметила это движение. Простите, друзья мои, сказала она, что я помешала вам, но нам надо идти домой, иначе за нами пришлют. Граф, идите скорее к вашему отличному коню и позвольте нам вернуться домой. п и н я й т е на себя на свое упрямство, м о с ь е Дебиси. Вы сами виноваты, что не разделите обеда, ожидающего нас в замке, обеда превкусного, особенно для человека, проскакавшего несколько лье верхом, перелезшего через заграды, не говоря уже о том. что вы лишаетесь некоторых взглядов, производящих весьма приятное впечатление на сердце. Пойдем, Диана, пойдем. И схватив руку подруги, Жанна сделала легкое усилие, чтобы увлечь ее за с о б о ю Бюсси с улыбкой смотрел на п о д р у г Диана, стоявшая в полоборота к молодому человеку, протянула к нему руку. Он подошел к ней. Неужели вы не скажете мне ничего более? – спросил он. – д о завтра, – нежно отвечала Диана. Только до завтра. Навеки. Бюсси радостно вскрикнул, поцеловал руку Дианы и еще раз простившись с молодыми женщинами, поспешно ушел. Он чувствовал, что для разлуки с той, которая дарила ему столько счастья, нужно было усилие всей его воли. Диана долго следила за ним взором и, когда он исчез за деревьями, удержала еще подругу, прислушиваясь к шуму его шагов. Ну, сказала Жанна, когда Бюси с совершенно исчез. Теперь мне надо переговорить с тобой, Диана. Да, да, отвечала молодая женщина, как будто бы голос подруги пробудил ее от сна. Говори, я слушаю. Видишь ли, Диана, завтра я отправлюсь с Сенлюком и твоим отцом на охоту. Как? Ты оставишь меня одну в замке? Слушай, моя милая, сказала Жанна. У меня есть свои моральные устои, и я никак не могу позволить некоторых вещей. О, Жанна! — вскричала мадам де Монсоро, побледнев. И ты говоришь это мне своему другу? Не в дружбе дело, — продолжала графиня де Сенлюк с тем же спокойствием. Но это не может продолжаться. Я думала, что ты любишь меня, Жанна, а ты терзаешь мое сердце, — сказала молодая женщина со слезами на глазах. Не может продолжаться, говоришь ты? То, чтобы я своим присутствием мешала излиянию нежной любви, шепнула Жанна на ухо подруге. Диана обняла засмеявшуюся молодую графиню и осыпала поцелуями свежее веселое ее личико. В это самое время послышались громкие звуки охотничьих рогов. н а с зовут, сказала Жанна, мой бедный сын Люк нетерпеливо ждет меня. Пожалей же его, как я жалею влюбленного в коричневом камзоле.